Глава 31. Рафаэль. «Ты точно ничего не хочешь?» Я с сомнением смотрю, как Агния наполняет чашку безалкогольным глинтвейном. Глинтвейн на основе виноградного сока — это какой-то новый уровень разводки. Примерно как веганский сыр и котлеты из сои, которыми Лиана когда-то пыталась меня пичкать. «Нет, спасибо. Я тверда в своем намерении не пить. К тому же алкоголь ухудшает вокальные данные». «Ну, тогда действительно не пей», — иронизирую я. «Нельзя разочаровывать твоих фанатов». щурится в подозрении. «Ты теперь прикалываешься надо мной?» «Нет. Столько лет знакома, а я не знал, что у тебя есть талант к пению». «Как-то раз я предлагала нам вчетвером сходить в караоке. А теперь угадай, кто был против?» «Я». «В точку. Ты сказал, что не намерен насиловать свои барабанные перепонки и пить дерьмовое пиво. Это цитата». Ты так часто цитируешь меня?» Усмехнувшись, я тянусь к пиву. «Это приятно». «В итоге мы смотрели Лигу Чемпионов, и я молча тебя проклинала». Огне смотрит на меня с шутливым обвинением. «Надеюсь, хотя бы сейчас тебе стыдно». «Стыдно? С чего это вдруг? Я не пою, ненавижу шансон и фальшивый вокал. Зато люблю футбол. Мой выбор очевиден». «Знаешь, сейчас я тебе почти завидую», произносит она, немного подумав. У тебя все очень логично и просто, а я вот люблю порой усложнять. Но в этом и заключается разница между мужчиной и женщиной, да? Мы с разных планет и не всегда друг друга понимаем. Не знаю, с мужчинами тоже бывает непросто. Взять хотя бы вот этого клоуна. Я киваю на шныряющего между столами ведущего. Он-то легких путей явно не ищет. Думаю, его пиздят каждый вечер. — А со мной тебе легко? — неожиданно спрашивает Агния. Я смотрю в ее поблескивающие весельем глаза, пытаясь понять, в чем подвох. Если требуется соврать, то я не умею. В основном да, когда не ведешь себя как училка, наставляющая тупого двочника. Агния продолжает улыбаться, из чего я делаю вывод, что она не обиделась. Ну, или виду не подает. Женщин не всегда разберешь. Если такое действительно было, я прошу прощения. Принято. «И, кстати, сегодня ты своими ногами пришел в караоке», — продолжает она. «Что изменилось?» «Мы на отдыхе, и по телеку не идет Лига чемпионов», — говорю как есть. «К тому же выяснилось, что ты хорошо поешь. «Знаешь что, Рафа?» Агния торжественно поднимает чашку с Глинтвейном, будто собираясь сказать тост. «Мне кажется, что в этой поездке мы открылись друг другу по-новому и стали больше нравиться». «Ты всегда мне нравилась». Эта фраза тонет в противном визге ведущего, раздавшемся в катастрофической близости к моему уху. А вот и полюбившаяся нам девушка в кофте! Что она приготовила нам на этот раз? Очень надеюсь, «Бриллиант Рианы не единственная песня, которую она хорошо поет. А ну, расскажите, на какую композицию пал ваш выбор? Я бы хотела исполнить песню «Заткнись», — звонко произносит Агния, задрав голову. «Есть у вас такая в плейлисте?» «Э, э игорь Он оглядывается. «У нас есть такая песня?» Показал громко ржот, я воздеваю глаза к потолку. Блять, такого долбоеба даже бить жалко!» «Игорь говорит, что у нас нет такой песни. Давайте что-нибудь другое подберем!» Окинув его сочувственным взглядом, Агния наклоняется к микрофону. «Давайте цветы, Майли Сайрус!» Забрав у официанта новый бокал пива, я откидываюсь на диван, чтобы было удобнее за ней наблюдать. Она действительно классно поет, и, что главное, очень естественно. Пританцовывает на месте, улыбается, гримасничает. Короче, проживает музыку. Я слышал ее голос много раз, но даже предположить не мог, что он такой чистый и сильный. Почему-то мне всегда казалось, что хорошо поют либо толстые, либо негритянки, а такие, как Агни, умеют только пронзительно визжать. Зал снова ей рукоплещет, и я вместе с ним. Делаю это искренне, хотя далеко не фанат живого пения. Может быть, потому что пела та, кого я давно знаю, и делала это на расстоянии полуметра. На предплечьях даже мурашки собрались. Но это, скорее всего, потому что здесь сильно херачат кондиционеры. Я так фальшивила в середине. Вернув микрофон ведущему, Агния досадливо морщится. Это от волнения. Но твои фанаты довольны? Я киваю себе за спину. Насколько на самом деле довольны фанаты, становится известно спустя минуту, когда официант приносит к нам бутылку элитной французской шипучки со словами «Это комплимент от поклонника». Поклонникам оказывается толстый хмырь, который сидит через два стола от нас и похабно скалит неестественно белые зубы. Я, с одной стороны, рад за огню, но с другой не очень. Просто какого хера никто не берет меня в расчет? Я что, похож на Евнуха? Вдруг я ее парень или ревнивый муж? «Надо отослать бутылку обратно», — рассуждает Агния вслух, наводя камеру на этикетку. «Ох, нихрена наш себе! Ты просто посмотри, сколько она стоит!» Я кисло киваю. Представляю примерно. «Спасибо, дяденька!» Вскочив, она машет жирным рукой и командует. «Так, Рафа, теперь встаем, забираем бутылку и уходим. Петь мне все равно надоело, а дом мы либо выпьем, либо я продам его на авито».